Глава одиннадцатая. Соня. Три букета остались у меня в руках. Надо же, как расстарался Артур. Вот уж порадовал. Такого количества цветов мне точно не дарили. Чуть не закопали под розами. А девчонки и так на меня косо смотрят, называя постельные способы, из-за которых я мисс получила. Теперь пуще прежнего начну за спиной обзывать. Надо им будет подкинуть что-нибудь новенькое. Надоело одно и то же. Коза костлявая или кобыла жирная. Никак определиться, кто я, не могут. — Тебе понравилось, Соня? — довольным голосом спросил Артур над самым ухом, когда мы к лестнице свернули, оставляя Ваню позади. — Хотя чего я называю, что спросил? Уверен ведь, красавчик, ну еще бы! Ох, Артур, впечатлить удалось, ты просто наповал меня, сразил. Прижала букеты к груди от счастья, жмурясь. Ай, шипами укололось. Значит, вместе, да? На лигу поедем? За плечи схватил и, ух, как пытливо уставился. Ага, прямо сейчас собираться побегу. Мой юмор не поняли. Стадо кинулось капитана поздравлять. Артур обещал, что не пожалею, не давал и шагу ступить, задерживая своими приемчиками обаять. Умеет же, когда хочет. Нос нужного направления не сбивалась, так и тянула за собой цветочную команду стада баскетбольного. На нас все оборачивались, пытаясь понять, куда же идем с букетами роз. Сейчас мне... — Надо только в одно место зайти, а вы проводите меня всей командой. Потом и начну собираться. Одну всего просьбу сказала, мне ж много не надо. — Могу сам с тобой сходить. Зачем всем идти? Так и тянула Артура меня зажать за каким-нибудь поворотом. — Тяжело мою просьбу выполнить. Надула обиженно губы. Капитан занервничал, дружкам знаки показывая. — Нет, ты чего? Без проблем всей команды проводим. Своей девушке в таком отказать не смогу. Соня, ты знаешь? — Пришли уже, — пришлось капитана прервать. — Здесь подождите, возле двери. Вошла в деканат. Там всегда преподы тусуются. Так и сегодня, пока перемена спрятались от студентов и кофеек попивают. Секретарь Нарозы в моих руках уставилась с непониманием, что тут за праздник, а она не в курсе. «За ваше терпение и тяжкий труд студенты хотят подарить цветы. Просили меня вас позвать к ним, там на много-много преподавателей хватит. От всей души старались сделать вам приятно». Вот так и объявила преподам, они сразу чашки отставили. Из своего кабинета выбежал декан на шум, и первый к двери понесся проверять нерозыгрыш ли. «Нет, все на виду». «Ах, какие же вы молодцы! Кто бы мог подумать, что без праздника о нас вспоминают?» запричитали преподаватели, окружая стадо во главе с капитаном. «Да, они очень хотели вам цветы подарить, специально готовились». Кивнула стаду, первой показывая пример. Отдала свои три букета, освобождая, наконец-то, руки. Баскетболисты с ошарашенными лицами отдавали свои цветы. Вернее, мои. Мычали что-то в ответ на спасибо от преподов. Артур сам стал по цвету, как красная роза, еле сдерживаясь, чтобы не взбеситься при довольном декане. Когда я увидела ведро роз, поделенных на букеты. Первой мыслью было просто отказаться и послать всех. Задолбали. Потом выбросить нафиг при них же. А цветы здесь при чем? Так и родилась идея направить упертость самцов в полезное русло. Вон как преподы радуются. Сейчас и коллегам передадут. Приятно же глянуть. На капитана глянуть тоже. Приятно. С нервным тиком провожает цветочки в преподавательский путь. «Соня, что это было?» Артур взвыл, да именно так, повизгивая. «Как что? Вы хороший поступок сделали, мальчики. Преподам понравилось». «Вроде нормально все. Чего непонятного?» Стадо заворчало, но Артур громче всех. «Я думал, тебе подарил. Ты что, передумала быть со мной?» С чего бы? Сказала же, пойду собираться, вот и пойду. Соберу большой мешок для твоего облома с орденом самца. Фиг тебе от меня его получить. Дулю скрутила и понеслась к своему курсу. Артур даже не гнался. Орал на расстоянии под гомон стада баскетбольного. Надеюсь, теперь дошло до него. Сам из вагончика самцов удалится. Чао, бывший гад в то, что отстанет, верила и не верила. Артур видный парень, мог бы и следующую мисс подождать, пока Инга на подхват побудет, допусть да хоть кто угодно, лишь бы не я. Заметила, как дернулся испуганно, когда ему про орден в лоб пальнуло. Ну не может, не может Артур только из-за ордена долго добиваться. Просто хочет отбить у ботана. Спросить не у кого все равно. Ваня, конечно, не знает. А мне думай, гадай, от чего Артур никак не уймется. До конца дня с временным парнем виделась мельком. Ваня не в настроении был. А я ему поднять пыталась. Картинки с собачками присылала. В столовке мяукала. Вспоминала смешные истории про зверей. Даже тянула со мной пойти в зоопарк. Но он не смог. Ботанский клуб собирается, и куда ж им без Вани? Еще немного и с таким успехом ревновать начну временного парня к ботанам. Слишком быстро я привязываюсь к уникальному парню, а может, и слишком много думаю о нем. До дома я с осторожностью довезла нежный и прекрасный лотос. Во время учебы спрятала в аудитории, чтобы никто не зацепил мою красоту. Поставила корзиночку в своей комнате на стол и любовалась. Потом сфоткала для Марго, отправляя в наш чат. И стоило мне отвлечься на конспекты, как на мой подарок претенденты заявились. — А ну, не трогайте подарок! Гусь уже целился на лепесточки, клацая клювом, а сестра к корзинке руки потянула. — Посмотреть уже нельзя! Возмутилась Лиза, успевая подхватить корзинку, пока я гуся оттягивала от стола. «Осторожно только, не урони цветок!» «Буду еще осторожней, если скажешь, от кого подарок!» И шантажистка мелкая корзинкой потрясла. «Ваня мне подарил, так временные парни делают!» «И вот еще!» Достала конфеты в надежде, что Лиза бросится к ним, меняя на лотос. Уи! По моей спальне виск восторга прокатился с гоготом гусином. Соня, вот это ты ботана отхватила. Сестра не спешила ставить лотос, хватая в другую руку конфеты. Хоть бы в меня так кто-то влюбился, и пусть тоже будет ботан. Ненормально, что с неё взять. Сколько не спрашивала у мамы, Часто ли сестру роняли в детстве? Может, из коляски выпадало десять раз? Мама не признается. А папа недавно вспомнил, что кого роняли, так меня. Чушь не говори. Ваня мне просто помогает избавиться от Артура и других самцов. Зачем я еще ему? В смысле зачем? Лиза глаза округлила, возвращая мне лотос симпатичный батан тебя прикрывает, дарит необычные подарки, встречает и провожает, и все это для того, чтобы избавиться от Артура? Ну да, ну да. Гусь и то бы засомневался. Генри, будто подслушивал, тотчас захлопал крыльями, важно вытягивая шею. Не знаю, как гусь, а я постоянно начеку. Мне уже мерещатся кругом самцы. И даже мелкий батан преследует до сих пор. Глаз с меня не спускает шпион недоделанный. Ответить ничего не успела. Мама позвала на ужин. Я так и направилась на кухню с лотосом в руках, чтобы никто не покушался на подарок. — Соне парень цветок подарил. — А что? Сестра со стола не упала, хотя могла бы от моего взгляда тяжелого. Вы же все равно спросите. Начнется тут зачем и почему? Лучше салат мне передайте. Лизе передали и обо мне не забыли. Новый парень появился. Мама даже тарелку отставила, какая там еда, когда события меняются. Не то чтобы парень, скорее друг. Попытку съехать сделала но не признаваться же во временных отношениях, в которых умоляла Ваню согласиться со мной быть. «Хм, был баскетболист. Теперь кто?» «Футболист? Хоккеист? Кто там еще у них может быть?» Папа помощь зала попросил. «Не угадал! Батан у Соньки!» Сдалась с потрохами сестрица, успевая жевать, Говорить и надо мной хохотать. Ваня не просто батан. Родителям пришлось дать объяснение, а то из кухни до утра не выпустит. Он тоже учится на ветеринара. Только Ваня особенный, очень талантливый и умный. Чувствует животных. Вот так посмотрит, я выпучила глаза, и насквозь видит, что произошло. Ещё очень добрый и скромный, состоит в ботаническом клубе и выглядит чаще на ботана похожим, когда как дирижёр в костюм не одевается. И с ним, ну, вообще не соскучишься. Только нет у нас ничего. Родители переглянулись с улыбочками подозрительными. Сестра захихикала. Что смешного услышали? Серьёзного парня описывала. — Если и Ваня не видит, как ты им восхищаешься, тогда вы два гуся, — припечатала Лиска, закрывая от меня свой стакан, в который я метила огурцом. — А зачем в стакан? Можно и в рот болтливый. Ваш отец тоже ботаном был, ужасно заумным и очень талантливым. Мама от мести отвлекла. Весь в учебе сидел, когда познакомились. Могло у нас тоже ничего не быть. Но нет же, вы ведь появились. И пришла наша очередь с сестрой удивляться. — Настоящим ботаном? — переспросила я, оглядывая папу с новой стороны. — Лохматым в очках и зубрил все подряд, — начала Лиза перечислять, тут же поправляясь. — Так ты и сейчас такой, ну, кроме зубрить. — Операции делаешь. — Вот напали. Наш семейный батан за голову схватился. Не зубрил я. Ум не скрыть. Но я же еще в футбол классно играл в команде. Помнишь, Жанна? — А в футболе мы наслышаны уже не раз. Мама с бабушкой любят это вспоминать. — Конечно, Коля. С твоего первого и последнего выхода на поле началось наше свидание. Как попали мечом по твоей умной голове, так и провожала тебя в машине скорой до больницы. И там моя мама встретила, как раз ее дежурство совпало. Вот и все. Потом не расставались, чтобы опять не побежал устраивать подвиги. Папа хотел произвести впечатление и пригласил маму на футбол. А мама не знала, как с таким заумным ближе стать и с радостью потом в больницу бегала. Так и нашелся у них повод для частых свиданий. Короче, сыграл тогда папа удачно. После семейных воспоминаний опять на моего ботана перекинулись. Пристали, чтоб в гости приводила. Со скромным парнем познакомиться хотят. А вдруг Ваня не захочет силой, что ли, тянуть? Он же стеснительный парень. — Замани на еду. Я приготовлю что-нибудь праздничное. Мама загорелась на Ваню посмотреть. — На гуся замани! Это я про Генри, не про блюдо. кивнула сестра на нашего питомца, крадущегося к лотосу. — Так и быть, скажи, что твой отец тоже был ботаном, но только когда не сработают первые два варианта. — Папа даже на это пошел. — Честно говоря, мне самой захотелось Ваню со своей семейкой познакомить. Мы не станем от того меньше временной парой, и, чтобы не смущать его, предложу просто в гости зайти. Артура родители не спешили звать на знакомство, считая несерьезными наши отношения. А вот со скромным Ваней хотят познакомиться, даже зная, что мы с ним просто общаемся». Так ведь делают временные парочки? Вроде я знаю. Скажу ему, что делают. Утром я стояла на остановке, поглядывая на часы в телефоне. После нашего первого дня Ваня первым приезжал, не заставляя себя ждать. Это я иногда опаздываю, вылетаю в последний момент. Где же его носит, ботана ответственного? Провела взглядом по прохожим, спешащим в разные стороны. Студенты неслись на учебу. Мужчины постарше явно на работу шли, обсуждая между собой предстоящие выходные. Толпа девушек, младше меня, направились через дорогу в колледж. И краем глаз только заметила одного из парней, не свернувшего никуда, а двигающегося прямо и прямо. «Нет, пора уже самой идти». Сейчас позвоню Ване. Вдруг что-то случилось, а я зря тут жду. Начала слушать гудки, одновременно с приближением мелодии. — Привет, София! — раздалось в телефоне и отчетливо сбоку. Повернулась на голос. — Ой, мамочки! Привет, э -э -э, — Привет, Ваня! Так и продолжила говорить в телефон. — Передо мной? Стоял мой временный парень. Остановка наша, я тоже такая, как и вчера. Но Ваня же, Ваня другой. Не прятал глаза, глядел прямо загадочно. Гордо держал подбородок и плечи расправил, непринужденно всунув руки в карманы. В нем все излучало уверенность. Я даже растерялась со осмотром. Может прическа? Нет больше пряди лохматых. Стильная стрижка. Одежда он тоже такую не носил. Пусть не в костюме, но чувствовалась строгость. Сейчас же передо мной обычный парень в джинсах, кроссовках, в растрёгнутой куртке виднеется футболка с надписью «Кому куда идти». Ваня не прикрывал смешки над моим ошеломлением. Самой себе захлопнуть рот пришлось. Я замечала, что небольшие перемены были. Вот, вчера, к примеру, очки на линзы поменял, но все равно он оставался тем же Ваней. — Если со осмотром закончили, то нам пора, София. Резко взял за руку и потянул, не замедляя шаг. — Господи, куда делся ботан?